Глава вторая. Уже за воротами я пожал Вовке руку. — Ну, спасибо. Ловко ты его. Я думал, на это больше времени уйдет. — А ты особо-то не расслабляйся тут. Ничего еще не закончено. Ты пока под подпиской о невыезде ходишь. Я про твоего опера, Аскерова, справки навести успел. — Ну, какой он мой. Продажная скотина, не более... Продажная не спорю, только очень недешевая, и у начальства на хорошем счету, да и папа у него тот еще гусь. — Что, и папа еще есть? Так это не ему я дорожку-то перебежал? — У папы свои интересы имеются, торговые, и с хозяином ваших домиков он не пересекается никак. — Так какого же рожна? — Аскеров... Просто так ничего делать не будет, Если только ему сверху не прикажут. Тут он из кожи вон вылезет, Но порученное задание исполнит. За что и ценят его. Другого давно бы сожрали с потрохами. Сколько уже на него жаловались. А этот челеханек... Зато и работка у него самая, что ни на есть, вонючая. Он за заказухи лепит. Недавно он так... — Трудится. — По моим данным, года три. — И скольких он успел? — Не знаю, что я тебе, справочное бюро. Это ты у нас в кабинеты вхож, а не я. — Ну, ты уж не прибедняйся так-то. У тебя инфа первый сорт. — Спасибо, но я действительно не знаю. Нам повезло еще, что следак честный оказался. — Это Никитин-то? — Он... — Я его узнаю. Не лично, но от ребят слышал. Явную туфту он поддерживать не стал, как видишь. — Но и совсем тебя отпустить не может. В деле еще есть показания этих отморозков. — Да не бакланы полные. Двинуть разок совпло, так враз поумнеют. — Похоже, что им уже двинули, только в другом направлении. Иначе с чего бы это они... Вдруг написали одинаковые заявы. У тебя с ними конфликт давно был? Да год почти прошел. И что, они никак после не проявлялись? Ну Осенью приезжали, звали на шашлыки. Поехал? А тоже контакты надо с местными иметь, хоть с ментами, хоть с братовой. Хотя на братову они не тянут, скорее шпана. Но лаятся с ними без нужды ни к чему. Разумно. Но заяву они на тебя все же накатали. Накатали. Значит, есть у керва на них материальчик. Да, похоже, что так. Вот что тебе я тебе скажу, Саша. Эта скотина от тебя просто так не отвяжется. Будет и дальше рыть. Что-нибудь найдет. А не найдет, так сам сделать. С него останется. Так что же ему теперь денег давать? Харя у него не треснет? Не треснет. Он столько набрал, что даже и я удивился. Нет, у него задание посадить тебя. Любой ценой. Я же с ним общался уже. Это ты в камере спал, а я тут все подметки по этажам истоптал. — Так вот, что я тебе скажу. Он даже и не напуган. Раздосадован, да, сердит, но ничего не боится. — А вот это он напрасно. Ему обещан карт-бланш на все, потому он так и спешит, и его сверху прикрывают на время этой операции. — На лбу у него это написано? — Ну, не ты один у нас тут хитрый. Я тоже не лыком шит, как видишь. Между строк читать умею, не хуже других. Короче, времени у него мало. Торопят его, вот он и дергается. Не сегодня-завтра они Никитина додавят, либо просто сменят, и его сменщик вернет тебя в камеру. Но это вряд ли. На основании чего он меня вернет? Он найдет. Так что мой тебе совет — наплюй ты на эту подписку и мотай отсюда, куда глаза глядят. С чего ты это взял? Ты уж поверь мне, ладно? Ты такой тут у меня клиент не один, верящий в торжество справедливости. Сильно тебя эта вера в камере грела? Да не испекся пока. И я о том же. Пока ты где-то там... Он покрутил в воздухе рукой. «Рассекать будешь, у них время и иссякнет. Либо они дело прекратят, либо кого-нибудь другого на эту роль организуют». «На какую роль?» «А я знаю. Но уже то, что Аскеров так топорно сработал, меня сильно удивило. Обычно все это тоньше происходит, так что и зацепок не найдешь никаких явных, как в твоем случае». В моей практике ты первый, кого вот так сразу удалось из камеры на подписку вытащить. Ну, тут и я слегка лапу приложил. И я рассказал ему о подкинутом мне оружии и патронах. Вот Аскеров и прокололся так. Вот даже как. Ну, теперь он точно от тебя не отстанет. Ты с его мордой в дерьмо прилюдно макнул. Да и оружие такого у него точно не склад. За это тоже отвечать надо. Ворон-ворону глаз не выклет. Договорятся, что у них стволов неучтенных нету. Я не о том. Зачем-то кому-то очень надо именно сейчас упечь тебя в камеру под любым предлогом. Так что делай выводы. Это мое окончательное мнение, понял? Усёк. Сегодня же и займусь подготовкой. Да и не тяни. Так что я, рыжий, себе дороже обойдется. Отъехав на несколько километров от города, я остановил машину и вылез на обочину. Черт их знает, могли и носовать внутрь какой-либо гадости. Поэтому звонить из машины я не стал. Димка откликнулся сразу, будто ждал звонка. — Странно. Обычно его вызвание ваш долго. — Он трубку сразу не снимает. — Да. — Привет бойцам клавиатуры. Воздухом свежим давно дышал? — Дыхнешь тут с вами. Уже не помню, когда и свет-то дневной видел. — Ну так. Вот я и предлагаю тебя куда-нибудь на природу вытащить. На свет божий полюбуешься, подышишь опять же. Может быть, и съедим чего, или выпьем? — Эх ты, зимей, искуситель! Увы, на этот раз птица Обламинга навестила меня еще утром, так что облом. — Что так? — Работа, мать ее за ногу. — Так когда ее у тебя мало было? Всю жизнь так, сколько я тебе помню? — Всю не всю, а выбраться не могу. — Развелось тут у нас писателей. Они наколбасят, а я разбирайся. Кыш, проклятая! Кого ты там? Да кошка на ноги залезла. Тепло ей тут, видите ли. Коты они такие. Тепло и уют любят. Ага, дай ей волю, так она и котят своих сюда затащит. И чтобы вместе в тепле отсиживались. Ну ладно, не буду тебя перенапрягать, гоняя своих писателей. Я тогда на днях отзвонюсь, может, и сам заскочу, если мимо проезжать буду. Мне и одного такого писаки хватит, чтобы посидеть раньше времени. Так что занимайся пока своими делами. Я тебе сам перезвоню, как освобожусь. Убрав телефон в карман, я присел на землю. Вот оно как выходит. Писатель? Это он про меня? У Димки в кабинете живет кот, а не кошка с котятами. Так это он про Нинку говорит и про детей? Вот даже как! Дай ей волю. Это значит, она не должна быть рядом со мной. Тепло и уют, отсиживались. Ага, понял. Занимайся своими делами. Значит, это не чисто ментовская подстава. Тут и моя родная контора постаралась посидеть раньше времени. Значит, он сейчас помочь мне не может. Ну что ж, обстановка проясняется. Понятно, чем заниматься надо в первую очередь».